глава тридцать два мероприятие игроков Вот и дирижабль Потрясаще Прибыв в западный город Бетрела мы сели на другой поезд и поехали на юг. Мы добрались до аэропорта. Я думала, что возникнут проблемы с пограничным контролем. К счастью мы ехали на медленном поезде, в котором я должна добавить было удивительно много пассажиров, а не на экспрессе. Поскольку медленный поезд не пересекал границы напрямую, таможня была менее строгой. Всем членам команды лишь нужно было показать свои карты авантюристов, и нас пропустили внутрь. Они обязаны были проверить всех нас, однако офицеры, вероятно, сочли это слишком хлопотным. Итак, вернёмся к дирижаблю. Он в самом деле невероятен. Самым невероятным были его гигантские размеры. 60 метров в длину, 20 метров в ширину. по строные стали и дерево, с восью пропеллерами, которые были явно слишком малы, чтобы управлять настолько огромным кораблем. Несмотря на это, он летел так же быстро, как реактивный самолет. Возможности магии поражают. Самый дешевый билет стоил одну большую золотую и пять маленьких золотых. На номера на верхнем этаже стоили три большие золотые. Таким образом, самый дешевый билет будет стоить примерно столько же, сколько поездка на экспресс-посте, да? «К сожалению, нет. Это не билеты на всю поездку. Это билеты на один день пребывания. Если вы путешествовали в пределах одного континента, одного дня было достаточно. Пересечение континентов, однако, удваивало цену. В основном вы платили за летающий отдельный номер. Годовые пропуска группы Айзека позволяли им останавливаться только в нижнем двухместном номере. Если бы они хотели, они могли бы улучшить свои номера за дополнительную плату». Их годовые пропуска также позволяли мне получить скидку как члену команды, но не бесплатную поездку. Мне всё равно нужно было заплатить одну маленькую золотую в качестве платы за предоставленную кровать. Кстати, Айзек заплатил за меня. Как раз когда я собиралась сказать спасибо, я узнала, что они получили годовые пропуска в качестве награды за наше убийство. В таком случае пошёл ты. Никакой благодарности тебе не светит. Сандрея и Вид нетерпеливо запрыгнули на борт. Эти двое вели себя в точности как дети, то резвились на верхней палубе, то любовались землей на смотровой площадке в нижней части корабля. Я-то думала они уже знакомы с полетами? К обеду всетро исчезли в своих комнатах. Наши комнаты были разделены на мужскую и женскую. Я проверила свою и не увидела там с андрея, так что она должно быть вышла из системы. Еда была уже включена в стоимость проезда. Я не хотела, чтобы такая роскошная еда пропала впустую, поэтому скормила всё Блопси. Бонг-бонг! Тебе понравилось. Я рада за тебя. Мне не нужно было спать, и не было никакого смысла просто сидеть в одиночестве в своей комнате. Я решила прогуляться на верхнюю палубу и оценить ночной вид. На дирижабле был защитный барьер. смотр на то что я летела по воздуху на суперскоости самое большое что я чувствовала был лишь приятный ветерок на всякий случай я посильнее натянула капюшон и стала смотреть на далекую гору Согласно путеводителю это была гора Леоард это была самая высокая гора на центральном континенте а также она являлась домом для одной из самых важных шахт Ее окружали три большие страны, в том числе и Беттрел навернякака конфликты за право овладеть этой горой не прекращались ни на миг я предполагаю что так оно и есть даже если мана удовлетворяла все их основные потребности богатство было совершенно другим делом пока я смотрела на ночную гору все больше и больше удаляющиеся от меня я ощутила магический сигнал позади себя значит ты был здесь ага похоже что айзек пришел проведать меня он оказался очень искренним человеком в руках он держал две дымящиеся медные чашки одну он протянул мне плакатарю сказала я принимая чашку он улыбнулся и сделал глоток напитка мне не сложно то есть игроки не могли есть но могли пить У меня вся еда и жидкость после нескольких притворных глотков сразу отправляется на хранение упаковщика, а позже идёт в употребление Блобси. Хм, что это такое? Густое и зелёное? Горячий капустный сок? Пропормотала я. Айзек рядом со мной поперхнулся горячим капустным соком. А-а-а... Погоди, погоди, погоди! Что ты только что сказала? Я имею в виду это. Это суп из шпината для полуночного перекуса. Да уж, это так странно. Я никогда не ожидал, что здесь тоже есть капустный сок. Мне не следовало этого говорить. Давайте просто прикинемся, что ничего не случилось и выпьем суп. Так же, как и когда я еще была человеком, я начала дуть на горячую чашку. Ай язык уставился на меня. это не из-за того что эти двое говорили раньше, но шри ты действительно ведешь себе не как нпи житель этого мира ты говоришь так, как будто ты сам не человек этого мира я контраатаковала Не и я хочу сказать осознав свою облошность айзек запнулся, но сразу же после этого на его лице появилась слабая улыбка. Он выглядел так словно только, что придумал смешную шутку. А что если этот мир вымышленный? Что бы ты сделала? Так он все-таки пошел на это. Он считает, что я запрограммированный NPC, живущий в вымышленном мире и совершенно ничего не знающие о играх. Может быть, он думает, что это просто безобидная шутка. Все равно что лгать невинному ребенку о том, что дед мороз существует. как бы там ни было я посмотрела ему в глаза и ответила вопросом на вопрос раз так если бы этот мир был реальным, что бы ты сделал а это застало языка врасплох спустя несколько секунд безмолвия он перевел взгляд на ночной пейзаж и улыбнулся тогда это было бы здорово просто посмотри на этот пейзаж на этот простор. Если бы этот мир по-настоящему существовал, одна только туристическая индустрия принесла бы кучу денег. И если бы мы могли транспортировать ресурсы отсюда в наш мир, все наши проблемы были бы решены. Мы могли бы расположить здесь наше растущее население и использовать дешёвую рабочую силу этого мира. А, прости, я погрузился в раздумья. Я забыл, что это, скорее всего, звучало для тебя как какая-то несусветица. На полпути он понял, что говорит, и заметил мой пристальный взгляд. Он извинился. Он не был плохим человеком. На Земле он, вероятно, был бы одним из тех успешных добросовестных людей, которых вы часто видите. С точки зрения Земли, то, что он сказал, не было чем-то неправильным. Но такое мышление ничем не отличалось от здешних людей. Людей к драссе, которые считали полулюдей не более чем ресурсом. В этот момент я осознала, что один из вариантов навсегда закрылся для меня прямо перед моими голосами. Вариант переговоров с игроками. Путь взаимодействия. Осталось 20 дней дополнительного времени. Мы прибыли в свободный город Сейс. Поскольку это была родина Айзека, ему нужно было только закончить с документами, чтобы впустить нас. Сотрудники таможни вновь оказались халатными. Мы еще несколько раз меняли поезд, чтобы добраться до города на севере, где находилась база языка. Как и в случае с торговой конфедерации северный город сейс не управлялся ни королем ни знатью. Все решения принимал совет купцов и помещиков. Торговая конфедерация была страной торговцев для торговцев. Свободный город сейс же, напротив, наделил властью авантюристов и их гильитью. Сначала я подумала, что мы отправимся на базу после того как вступим в город, Озалось, что их друзья пришли встретить нас, а на место встречи для вечеринки мы пойдем в следующий раз. « Эй, кто это девочка? хобби лидера? Прекрати, Шри моя девочка! Я просто не могу насытиться ее жестокю в эти дни. Они заметили, что я не игрок и начали дразнить о языка. А потом по какой-то причине види заявила праве собственности и своем опасном фетеше. друзья языка было около десяти. Я предполагаю, что у одного из них есть магический камень. Од однако в данный момент невозможно определить у кого именно. А что если они уже оставили его на месте встречи? Тогда раскрыть себя на данном этапе было бы ужасной идеей. Согласно их болтовне, там уже собрались самые нетерпеливые люди. По-видимому, встреча должна была состояться в сельской деревне, которая была рядом с обширными травянистыми равниннами к северу от Сейса. На равнинах обитали какие-то монстры, которых называли бегемотами, размером примерно со слона. Их план состоял в том, чтобы охотиться на бегемотов, повышая свои навыки, и веселиться, ожидая появления кролика. Когда мы достигли деревни, на месте уже было пять групп, всего около 30 человек. Они уже начали охоту на бегемотов. Команда Айзека пробиралась сквозь толпу. Когда они наткнулись на одну команду, все поморщились. черт побери даже незванные гости явились как только показалась наша группа другие участники пришли мирно поприветствовать нас среди охотничьих групп одна на самом деле не охотилась а только истязала бедных травянистых до смерти и они направлялись к нам кто они спросила я у кого то поблизости ответ который я получила был уклончивым они Ммм, ну они плохие люди, наверное. Если кратко, они были людьми, играющими роль преступников. Персонажи, которые совершили преступление и были взяты под стражу, будут удалены. С другой стороны, пока тебя не арестовали, игра в бандита или вора не будет противоречить правилам игры. Однако у меня было ощущение, словно уже где-то встречало эту группу. Эй, эй! На этот раз, когда появится кролик, действуем по правилу, кто успел, тот и съел, окей? Нет, есть шанс, что это цепочка квестов. Если возможно, мы все должны помочь с её поимкой. Тогда и решим. Твою мать, кого это волнует, а? Чёрт возьми, мы бы получили пропуск на дирижабль, если бы не эта белая тварь. Если кролик появится, мы хорошенько проучим эту маленькую суку. А-а-а. точно теперь я вспомнила. В тот раз, когда я поглотила магический камень номера один, была команда пытавшаяся добить его. Этот парень был лидером этой команды. В прошлый раз я их всех поубивала. Так что они до сих пор занимаются такого рода вещами. понятно. Да, они ужасные люди, но меня это не касается. Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы выяснить у кого магический камень номера восемь. Я начала возиться с киберманипуляцией. Пока я пыталась сосредоточиться на наблюдении за любой реакцией игроков, внезапно кто-то схватил меня сзади за капюшон. Я вздрогнула. «Какого чёрта здесь ребёнок МПС? Ты привёл её на случай, если кролик не появится? Мы будем охотиться на ребёнка вместо неё!» Он захихикал. «Прекращай! Она авантюристка, которую мы наняли!» туннельное зрение. Проклятье! Вокруг было слишком много игроков, я не заметила приближение бандитского лидера. Айзек запаниковал и попытался остановить его. Гглаварь бандита взглянул на него и снова разразился хохотом Ты что купил ее, чтобы она тебя обслуживала? Чувак, это кклевая игра. Я могу даже убить рабов которых купил и никто даже глазом не моргнет. Он и правда был ужасно раздражающим. «Соткнись, наконец!» Прорычала девочка НПС. «Чё? Пошла ты, соплячка!» «А-а-а-а!» Как раз в тот момент, когда игрок, державший её, собирался перейти к насилию, два кинжала вонзились в его руки. Его звали Карди. Он был не столько злодейским ролевым игроком, сколько просто потакал своим желанием. Печально известным, с мириадами жалоб, поданных против него. Его слова, его поступки были далеко за гранью возможного. И всё же, пока он не нарушал условия игры, он был неприкасаем. Если бы группа языка вмешалась, то именно они нарушили бы правила. Поэтому они ничего не могли сделать. И казалось, что девочка-НПС, которая не привели с собой, сорвалась. Бандит всё равно держался за её капюшон даже ранеными руками. Поэтому она сняла его с себя и ударила Карди с ужасающей скоростью. Странная пелена тумана вдруг закружилась вокруг неё, заморозив хулигана. Да, «Да будь ты проклята!» «Умри же!» Холодно сказала она. Её кинжал глубоко вонзился ему в лицо. Когда игроки получают слишком серьезные повреждения, их чувство отключается, чтобы предотвратить травмы. Одна смерти глядящее в лицо было более чем достаточно, чтобы напугать кардиия. С искаженным от страха лицом он растворился в частичках света. Томан слегка рассеялся, больше не скрывая девочку от глаз игроков. Они увидели белоснежные волосы, алые глаза и мягко свисающие кроличьи уши. Играки застыли в шоке от внезапного открытия. Айзек прошептал. Шерри.